Глава пятнадцатая. Драка. Марат. Голова просто взрывается болью, будто это я бухал всю ночь, а не мать. В квартире такая тишина, что мой будильник, кажется, слышат даже соседи. Еще минут десять, чтобы полежать без движения. Закрыв глаза, слушаю стук собственного сердца и понимаю, меня не отпустило. Я и спал хреново, и на конспектах сосредоточиться не вышло. Нервы все еще натянуты, как струна. От этого, скорее всего, и такая адская головная боль. От одной мысли, что сегодня мне совсем нельзя подходить к ро, становится еще хуже. Плавно сажусь на кровати. Достаю телефон из-под подушки и пишу ей простое. Доброе утро, мечта моя. Надеюсь, что хоть у нее оно доброе, тащу свою задницу в ванную, бреюсь. «Чищу зубы». «Ну и видок у тебя», — говорю своему отражению в зеркале. «Глаза, как у бешеного кролика, по нижнему веку залегли синяки с красными разводами. Промокнув морду полотенцем, иду на кухню. Открываю форточку на проветривание. Так накурили вчера, капец просто». Ставлю чайник и быстро навожу порядок. Мою посуду. В гостиной, где еще спит тетя Аля, подметаю осколки от вчерашней бутылки водки и тоже навожу порядок. На остальное времени не остается. Кофе придется пить уже в универе. На завтрак у меня две таблетки обезболивающего и быстрые сборы на занятия. «Маратик!» — хриплый голос матери кувалдой бьет по вискам. Она без стука заглядывает в комнату. Бледная, растрепанная и совершенно помятая. «Мальчик мой, ты злишься на меня, да?» «Ты даже не представляешь себе, как! Но об этом мы поговорим, когда я вернусь. Некогда сейчас!» «Прости меня, сынок!» «Эта кнопка больше не работает, извини!» Все, ушел. «И надеюсь, когда вернусь, дома будешь только ты и желательно трезвая!» «Закрой за мной!» «Она щелкает замком у меня за спиной!» «Быстро преодолеваю ступеньки и на улице уже встречаюсь с соседкой!» Она выгуливает своего кота. Наглая морда устроила свою пушистую задницу на моем мотоцикле. « Брысь сосед, проведя ладонью между ушей, плавно сгоняю его на землю. Тоже, что ли кота себе завести, будет мурлыкающий антистресс и забота матери. Отвлечется, пока я зарабатываю ей на психолога. Никак она сама не справляется. Хреново, что сезон скоро закончится. Даже с экстремальными заездами гонки станут редкостью, и до весны много там не поднимешь. А мне надо много. Хорошо, хоть головная боль чуть отступила, но рычание верного друга все равно бьет по вискам. Перетерпев, трогаюсь с места, подмигнув коту. «Заведу себе зверя. Решено!» Возле универа всегда стоит много пафосных тачек, но одна выделяется каким-то особенным глянцем. утром чую, что именно на ней приехала сегодня Аврора. «Привет!» — меня подхватывают под руку. Удивленно смотрю на одну из подруг своей мечты. «Чего надо?» Смотрю на Леру сверху вниз. «Грубиян!» Она закатывает глаза, а я отцепляю ее руку от своей и продолжаю вопросительно смотреть. «Марат!» По слогам выговаривает мое имя, словно пытаясь распробовать его на вкус. «Я слышала...» «Ты в технике хорошо разбираешься». «Слышала, скептически веду бровью, прекрасно зная, сколько народу тут учится». «Ладно, мы с Мией навели справки. Должны же мы знать, в чьи руки попала наша Аврора». Смотрит на меня взглядом голодной кошки в брачный период». «Так ты разбираешься?» «Смотря в какой. Говори быстрее, чего надо, и я пошел. «Да с ноутбуком у меня что-то. Вчера вечером отключился, и обратно никак. Не поможешь?» «То таксист, то компьютерный мастер. Я похож на бюро услуг?» Засовываю руки в карманы, чтобы хоть немного унять раздражение. Какой обидчивый, вздыхает Лера. Но мне правда не помешала бы помощь. Мне на планшете готовить зачетную статью неудобно, а в сервисе будут возиться неделю. Я узнавала. Приноси завтра, гляну, сдаюсь я. В конце концов, я должен ей за наши Савроры выходные. Если бы не прикрыла мою девочку, «Неизвестно, как бы у нас пошло дальше». «А может, после занятий ко мне заедем?» Хлопает ресницами. «Аврора все равно сегодня под надзором матери. Она у нее похлеще некоторых охранников. Особенно сейчас, когда Трофим Игоревич завел себе любовницу. Ой!» Прикусывает язык. «Не говори, Авроре!» Складывает руки в умоляющем жесте. «Я случайно узнала!» — слышала разговор Трофима Игоревича с моим отцом. «Давай так. Ты поможешь мне с Ноутом, а я тебе немного расскажу о Стоцких, чтобы ты понимал, куда влез со своими чувствами к их единственной дочери». «Вот это уже интересно!» — киваю ей. Но к тебе домой я все равно не поеду. Можем встретиться где-нибудь в городе после занятий. Номер мой запиши, наберешь, договоримся. Расходимся по корпусам. Поднимаюсь в аудиторию, ухожу на последний ряд. Кидаю рюкзак на парту, утыкаюсь в него лбом и закрываю глаза намереваясь поспать, пока голову немного отпустила. И у меня даже получается. Препод нормальный, не трогает. После пары закидываюсь еще парой таблеток от головы, и жить становится чуть радостнее, хотя день все равно кажется просто нереально длинным. В конце последней лекции пацаны активизировались. Под споры вопли во главе с Ромычем первыми сваливают из аудитории и продолжают орать уже в коридоре. «Напрягает меня эта история. Чутье подсказывает, что мне надо туда». Закинув в рюкзак тетрадь, проталкиваюсь через одногруппников – И тоже оказываюсь в коридоре. Черти уже успели смыться. Выхожу на улицу. Они стоят на крыльце и ржут, не обращая внимания на окружающих. Ромка с мобильником в руке, он с ним вообще не расстается. Подхожу сзади, смотрю во включенный экран... И, сжав зубы, хватаю придурка за шкирку. «Блядь!» — дергается он. «Я тебе что говорил про ваши дебильные ставки?» Понижаю голос до тихого, угрожающего рыка. «Пусти!» — дергается вроде как друг. «Я лишь крепче сжимаю ворот его куртки». «Да никто же не знает, Мар!» — заводит свою старую пластинку. «Я теперь знаю!» Разворачиваю его и врезаюсь кулаком в смазливую рожу. Ромка кидается на меня, завязывается потасовка. «Мне чертовски нужен был этот срыв!» чтобы хоть куда-то слить все, что кипело внутри со вчерашнего вечера. И только это придает мне сил. Под визги девчонок не даю Ромочу уронить себя. Толкаю его на стену. Двоечка в живот, и он, закашлявшись, сгибается пополам. Снова, схватив его за шкирку, наклоняюсь и хриплю ему в ухо. «Я тебя предупреждал! Никаких ставок на мою девушку!» Резким ударом колена разбиваю ему нос. Отпускаю. Макаров заваливается на бок и, скорчившись на холодном бетонном крыльце, закрывает лицо руками. Охрана решает, что теперь можно вмешаться. Поворачиваюсь к ним не собираясь бежать. Внутри все холодеет от взгляда испуганных серых глаз. Ро смотрит на меня, прижав к себе рюкзачок. Ее за рукав дергает женщина с высокомерным ледяным взглядом. Звери кидает в нашу сромкой сторону. Одно успокаивает, Элечка ошиблась, ты слишком хорошо воспитана, чтобы воспылать чувствами к этим диким животным. На что ты смотришь? А ее дочь смотрит на меня, жует нижнюю губу, еще крепче прижимая к себе рюкзак и смотрит. Инстинкт вопит. Подойти, обнять, успокоить и все объяснить. Отмахнувшись от охранника, я даже делаю этот шаг в сторону Авроры. Но моя девочка останавливает, лишь слегка качнув головой. Разворачивается и быстро уходит за матерью. А до меня докапываются с вопросами о причинах драки. Надо отдать должное Макарову, он свою вину не отрицает. «Я виноват!» — стонет успевший сесть парень. «Я уже и забыл, Шторм, как у тебя удар поставлен!» — гундосит он. «Неправ был, извини, думал несерьезно у вас». Подаю ему руку. Помогаю встать и дойти до сортира на первом этаже. Предлагаю медпункт, но Ромка отказывается. Покачиваясь, стоит у раковины, смывает кровь с рук и лица. А я забираюсь на подоконник, сажусь, уперевшись ногами в батарею. Открываю окно, двигаю к себе ржавую банку-пепельницу и закуриваю. В руке зажат телефон. Надо позвонить или написать Авроре. Моя мечта испугалась. «Дай сигарету», — просит подошедший Ромка. «Чё, реально всё так серьезно? Смотрит на потухшего меня. «Угу», — киваю, протягивая ему пачку. «Сочувствую». Достает мобильник и при мне пишет пацанам, что все ставки отменяются. Никто и не возражает. Те участники чата, которые не видели драку, уже сто процентов про нее слышали. «Не сломал?» — киваю на его нос. «Да нет, вроде», — морщится Ромка. «Но в башке до сих пор звенит. Может, завалимся куда вечером?» Мне кажется, тебе надо выговориться. Крепко затягивается он. Подумаю. Ты с ума сошел? На экране мобильника высвечивается сообщение. В начале сентября еще, взяв трубку с подоконника, пишу ей в ответ. Соскучился. А я испугалась, придурок! Ругается Аврора. «Видел. Завтра поцелую тебя, и все пройдет, обещаю ей. Как прошла проверка?» «Вот завтра поцелуешь и расскажу», — заявляет Ро, скидывая следом смайлик, который нахально показывает мне язык.